Глава девяносто первая. Пока Дональд освежал в памяти сценарии ритуала, Эррон плюхнулся на соседний стул и надел гарнитуру. Компьютер замаскирует их голоса, сделает бесцветными и одинаковыми. Начальникам укрытий не полагалось знать, когда один человек сдавал смену, а другой его заменял. Для них это всегда был один и тот же голос, один и тот же человек. Оператор смены поднял кружку и сделал глоток. Дональд увидел, что на ней выведено маркером «Мэй номер один». Что подразумевал тот, кто это написал? «Укрытие». Оператор оставил кружку и повертел пальцем. Это был знак для Дональда «Пора начинать». Дональд прикрыл микрофон и кашлянул. Он слышал, как на другом конце линии кто-то говорит. Голос пробивался соседней гарнитуре. Первую часть беседы следовало вести по сценарию. Большую его часть Дональд помнил. Эррон отвернулся и с виноватым видом доел рогалик. Когда оператор показал им поднятый большой палец, Эррон жестом просигналил Дональду, чтобы тот начинал. Но Дональд мог думать лишь о том, чтобы поскорее с этим покончить и спуститься в опустевший арсенал. «Имя!» — произнес он в микрофон. «Лукас Кайл», — услышал он в ответ. Дональд всмотрелся в кривые, выводимые на экран датчиками, встроенными в наушники Кайла. Ему было жаль этого человека. Тому предстояло в будущем возглавить укрытие с очень низким рейтингом, без надега. А он тут сидит и совершает какие-то ритуальные телодвижения. «Ты был стажером в IT?» «Да, сэр», — услышал он после паузы. У парня повысилась температура. Дональд увидел это на дисплее. Оператор и Эрон сравнивали наблюдения и тыкали во что-то пальцами. Дональд взглянул в сценарий. Там шли простые вопросы, на которые любой знал ответы. «Какова твоя главная обязанность перед укрытием?» — прочел он вслух. «Обеспечивать соблюдение правил». Эррон поднял руку, когда некоторые линии на дисплее превратились в пики. Когда они сгладились, он дал Дональду знак продолжать. «Что следует защищать превыше всего?» Даже несмотря на помощь компьютера, Дональд старался говорить ровно. На одной из линий появился небольшой пик. Мысли Дональда уплыли к новости о том, что пилоты ушли из пространства, которое он считал принадлежащим ему. Он завершит ритуал и заведет свой будильник. Уже сегодня. Сегодня. «Жизнь и наследие!» Дональд отвлекся и не сразу отыскал следующую строчку. Что требуется для защиты того, что нам так дорого? «Требуются жертвы», — ответил стажёр после краткой паузы. Оператор подал Дональду и Эрону сигнал, что все в порядке. С формальной частью покончено. Время приступать к главному — отойти от сценария. Дональд не мог сообразить, что сказать, и кивнул Эрону, надеясь, что тот примет эстафету. Эррон на секунду прикрыл микрофон, как будто собирался возразить, но пожал плечами. «Много ли времени ты провел в лаборатории, где делают комбинезоны?» — спросил он, всматриваясь в монитор перед собой. «Немного, сэр. Бернард э, — мой босс. Он хочет запланировать для меня время в лаборатории после... Ну, вы понимаете». «Да, знаю». Эррон кивнул. «Как продвигается решение той проблемы на ваших нижних этажах?» «Ну, меня лишь держат в курсе общих новостей, а они неплохие». Дональд услышал, как стажёр прочистил горло. «В смысле, дело движется и вскоре будет завершено». Долгая пауза, глубокое дыхание. Волны на дисплее сглаживались. Эрон взглянул на Дональда. Оператор подал им знак продолжать. У Дональда был вопрос, навеянный его собственными сожалениями. «Сделал бы ты что-либо иначе, Лукас, с самого начала?» На мониторах появились красные пики, и Дональд ощутил, что и ему становится жарко. Возможно, он задал слишком провокационный вопрос. «Нет, сэр», — ответил молодой стажёр. «Все было сделано в соответствии с правилами, сэр». «Все под контролем». Главный оператор протянул руку к пульту и отключил у всех микрофоны. «Датчики дают пограничные показания», — сообщил он. «У него нервы на пределе. Можете еще слегка на него надавить». Эрн кивнул. Оператор рядом с ним пожал плечами и глотнул из кружки. «Но сперва успокойте его». — сказал главный. Эррон повернулся к Дональду. — Поздравьте его, а затем, если получится, подогрейте ему эмоции. Выровняйте его, затем подрегулируйте. Дональд замер. Все выглядело таким неестественным. Сплошные манипуляции. Он с трудом сглотнул, включили микрофоны. «Теперь ты следующий в командной цепочке по управлению восемнадцатым укрытием», — произнес он, опечаленный тем, на что обрекает этого беднягу. «Спасибо, сэр». Судя по голосу, бывший стажёр испытал облегчение. Волны на дисплее сгладились, словно наткнулись на причал. Теперь Дональд искал какой-нибудь способ надавить на парня, смутить его. Главный махал Дональду, но от этого идей в голове не прибавлялось. Дональд взглянул на схему укрытий, висящую на стене. Он встал, натянув провод, и долго смотрел на несколько вычеркнутых кружков. Один из них значился под номером 12. Дональд представил серьезность той ответственности, которую только что принял на себя тот парень. И что подразумевала его работа, И сколько людей уже умерли из-за того, что их лидеры их подвели. Знаешь, в чем заключается худшая часть моей работы, спросил Дональд, ощущая на себе взгляды всех, кто здесь находится. Мысленно он уже вернулся в свою первую смену и проводил инициацию другого парня. И в ту же смену он отключил Укрытие. «В чем, сэр?» «Стоять здесь, смотреть на значок укрытия на карте, а потом перечеркивать его красным крестом. «Можешь представить, что я при этом чувствую?» «Не могу, сэр». Дональд кивнул, признательный за честный ответ. Он вспомнил, что чувствовал глядя, как люди выбегают из двенадцатого и умирают. Он моргнул, избавляясь от набежавших слез. Примерно то же, что и родитель, потерявший тысячи детей одновременно. Пауза растянулась на несколько секунд. Оператор и главный уставились в мониторы, высматривая признаки эмоциональной слабины. Эрон наблюдал за Дональдом. «Тебе придется быть жестоким со своими детьми, чтобы не потерять их», — сказал Дональд. «Да, сэр». Волны запульсировали легким прибоем. Главный показал Дональду поднятые большие пальцы. Он увидел достаточно. Парень выдержал проверку, и теперь ритуал действительно завершился. Добро пожаловать в операцию 50 мирового порядка, Лука Скайл. Зачитал Эрн по сценарию, сменяя Дональда. А теперь, если у тебя есть вопрос другой, я могу на них ответить, но коротко. Дональд вспомнил этот ритуал. Он в нем участвовал. Ощутив внезапную усталость, он откинулся на спинку. «Только один, сэр. Мне говорили, что это неважно, и я понимаю, почему так. Но я считаю, что знание облегчит мне работу. Пауза. Есть ли новый красный пик на экране? Как все это началось?» Дональд затаил дыхание и обвел взглядом комнату, но все смотрели на мониторы. Можно было подумать, что годился любой вопрос. Дональд опередил Эрена. «Насколько сильно ты хочешь это знать?» — спросил он. Парень глубоко вдохнул. «Это не очень важно, но я был бы признателен за понимание того, чего мы достигли и что пережили. Думаю, это даст мне... даст нам цель. Понимаете?» «Причина и есть цель», — ответил Дональд. Именно это он и начал узнавать из своих поисков истины. «Но прежде чем ответить, я хотел бы услышать, что ты думаешь». «Кажется, парень сглотнул». «Что я думаю?» — переспросил Лукас. идея есть у каждого, или ты намекаешь, что у тебя их нет?» «Думаю, это было нечто такое, приближение чего мы увидели». Дональда впечатлил ответ. У него возникло ощущение, что парень знает ответ и просто хочет услышать подтверждение. «Это одна вероятность», — согласился он. «Представь вот что». Он помолчал, чтобы лучше сформулировать. Что, если я скажу, что во всем мире было только 50 укрытий, и что мы здесь находимся в бесконечно малом уголке этого мира. Глядя на монитор, Дональд практически видел, как парень размышляет. Волны его показаний измеились, как мозговая версия кардиограммы. Тогда я отвечу что мы были единственными. Всплеск на мониторе. Скажу, что мы были единственными, кто знал. Очень хорошо. И почему могла возникнуть такая ситуация? Дональд пожалел, что нельзя записать пляшущие на экране линии. Его успокаивало наблюдение за тем, как другой человек цепляется за тающее здравомыслие за свои исчезающие сомнения. «Потому что причина не в том, что мы знали», ответил Лукас, слегка задыхаясь, «а в том, что это сделали мы». «Да», подтвердил Дональд, «и теперь ты знаешь». Эрон прикрыл рукой микрофон Дональда. «Мы узнали более чем достаточно, парень годен». Дональд кивнул. «Наше время истекло, Лукас Кайл. Поздравляю с назначением. Спасибо. Да, и вот еще что, Лукас», — добавил Дональд, вспомнив о пристрастии парня смотреть на звезды, мечтать, наполнять себя опасной надеждой. «Да, сэр». «Советую в будущем сосредоточиться на том, что у тебя под ногами». Завязывай с этими гляделками на звезды. Хорошо, сынок? Мы знаем, где находится большинство из них.